Глава тридцать пятая. Трудно передать то изумление, которым встретила Валерия, предложение Михаила. Проснувшись утром, она потянулась к нему, да так и застыла со своим поцелуем, не нашедшим цели. Михаила не было в постели. Он в строгой задумчивости сидел в кресле напротив. Оставшийся на губах Валерии поцелуй превратился в протяжный звук. О, -о, -о, -о. не о, -о, -о. обеда у меня с тобой. Рассердился вдруг Михаил и резко ответил на немой вопрос подруги. Да, не сплю и давно. Почему? <связываю> удивилась она. Переживаю, думаю все. «Чего это ты отказала Дорофу? Почему приглашение не приняла? Боишься не устоять?» «Перед ним, что ли?» – презрительно осведомилась Валерия. «Перед соблазном! А ну, -ка, как он замуж тебя позовет? Что тогда закукуешь?» Она рассмеялась. «Ой, Миш, не надо! Ой, перестань!» Короче рявкнул Михаил. «Ставлю тебе ультиматум! Или ты в ресторан с ним идешь!» Валерия испугалась. «Или?» «Или я тебя не понимаю!» «Ой, Миш!» вздохнула она с облегчением. «Это я не понимаю тебя! Ну что ты пристал ко мне с этим Дорофом? Ревнуешь?» «Ревную!» «Хочешь меня испытать?» «Хочу!» «Хорошо!» – согласилась Валерия. «Я пойду! Только чур потом не ругаться!» И в тот же день она приняла приглашение Дорофа. А вернувшись из ресторана, довольно рано застав Михаила врасплох, он только что разогнался жуткие сцены себе воображать. С гордостью заявила. «Ну, Мишк, ты словно в воду глядел! Доров на полном серьезе сделал мне предложение!» «Какое?» «Стать его второй половиной». «Чем? Чем?» «Ой, Миш, женой!» «А ты?» «А я ему объяснила, что другого люблю и совсем не могу быть полезна в смысле супружеских отношений». «А он?» «Он смертельно убился». «Как?» Михаил ошалел. Не ожидал он такой самоотверженности от своего служащего. Валерия усмехнулась. «Ой, Миш, да не буквально убился! Он жив, но очень расстроился, честное слово. Помрачнел, чуть не заплакал, жалко его мне стало, но я ушла!» Она заломила руки и с восторгом воскликнула. «Ах, как горестно он смотрел мне вслед! С жуткой тоской и болью!» «Еще бы!» Мстительно констатировал Михаил. «Мой приказ не выполнил, значит, завтра Денис с ним разберется. Мало не покажется». Валерия вдруг сплеснула руками. «Ой, что это я разболталась? Миш, ты, конечно, не ужинал!» Он признался. «Не ужинал и не хотел». «Все ясно. Ревновал, было некогда. Сейчас я тебя покормлю». Метнувшись в кухню, она закричала. «Мишка, дома сидишь, а хлеба нет совсем. Неужели не мог купить?» «Не до хлеба мне было!» «Не страшно, Мишаня. Пока не разделась, я быстро сгоняю». Устыдившись, он предложил. «Отдыхай, я схожу». «Да ладно, ты плохо знаешь этот район. Я быстро!» Уже в дверях он ее поймал и, целуя, спросил. «А ты меня не разлюбишь!» Валерия улыбнулась. «Мишка, какой ты дурачок! Это все из-за Дорова? Он смущенно кивнул. «В общем, да». «Тогда знай, я забыла тебе сказать, что уже у него не работаю. Решение окончательное. Сегодня в ресторане мы разорвали наше трудовое соглашение. Все!» Я больше не телохранитель Дорова, я теперь безработная. Валерия похлопала себя по пустому карману, нахмурилась и тяжко вздохнула. Эхехе, теперь нам придется несладко. Михаил ее успокоил. Не бойся, я семью прокормлю. Ради тебя я на такое способен. Ого, ты меня еще плохо знаешь ого го ты мое!» – рассмеялась Валерия и, чмокнув его в щеку, заторопилась. «Все, Миш, я побежала, а то магазин закроется!» Он ее проводил, блаженно улыбаясь, вытащил из кармана сотовый и набрал номер друга. «Дэн, послушай, что я скажу, и не горячись. Для меня это очень важно, важнее всего на свете!» Денис, почуяв неладное, настороженно спросил. «Майкл, что ты еще задумал?» «Дэн, я не могу рисковать Валерией. Я вывел ее из операции. Все, она больше не работает у моего двойника». «Как это вывел?» – вздревел Денис. «Да на ней же вся наша конструкция держится. Она подсадная утка. «Что это будет за операция без нее? Эрдоган на нее должен клюнуть! А теперь на кого он будет клевать? Черт возьми, в Тартаре столько трудов! Нет, Валерия должна остаться!» Михаил невозмутимо ему пояснил. «Дэн, ты не понял. Это не обсуждается!» «Я вообще операцию отменяю!» «Как отменяешь?» – опешил Денис. «Совсем». «Отменяешь? Годы моей жизни!» «Майкл, ты кто? Царь? Господь Бог? Может, ты и террористов отменишь?» «Точно! Раз отменил операцию, отменив Швердогана, пока он не пришлёпнул тебя!» «Если на то пошло, тогда уж меня послушай!» Денис был сбеш, он плохо себя контролировал и вывалил Михаилу все, что у каждого человека в припасе имеется даже для самых близких людей. Припомнил ему предыдущее увлечение, предательство женщин, глупости и ошибки. Он хотел образумить друга, но добился противоположного эффекта. Михаил тоже взбесился и закричал: «Бэн, не сменя говорить плохо. «Она не копилка! А она настоящая! Я жизнь за нее отдам!» «Опа!» – прозрел Денис. «Приехали! Все хуже, чем можно было предположить!» «Как же прохлопал-то я! Надо было не в Нью-Йорке отсиживаться, а мчаться в Москву и самому контролировать дело!» «А я тут паскруза!» Теперь все наперекосяк пошло. Не удивлюсь, если это Валерия забрюхатила. А Мишка готовится стать отцом. Плохо тогда наше дело. Все бросит сейчас и укатит с ней в свадебное путешествие. В любом случае бессмысленно с ним ругаться. Надо менять тактику. Майкл! Принялся он уговаривать друга. Ты влюбился. И я рад. Но глупости это не надо делать. Ничем не рискует твоя Валерия. Эрдогану нужна не она, а ты. Ты Доров. Давай доведем до конца операцию, а там поступай как знаешь. Нет! Закричал Михаил. Нет. Или выводим телохранителя моего двойника, или вообще операцию прекращаем. Так да как ты не поймешь? Вывести из операции Валерию все равно, что операцию прекратить. Но эрдоган на нее не клянул, рявкнул михаил. Он увлекся и не услышал, как хлопнула дверь. Вернулась валерия. Михаил был полон решимости настоять на своем. Он очень боялся, что строптивый Денис не послушается и начнет искать другой выход, подвергая опасности ту, которая стала Михаилу дороже всего на свете. «Блин!» – закричал он. «Ты пойми, бесполезно ее оставлять. Я лично заказал гору статей, в которых подкинул информацию о том, что Валерия работает у Дорофа. Эту историю напечатали все газеты». «И где результат?» Она вскрикнула, Михаил оглянулся и побледнел. Валерия стояла в дверях и смотрела на него совершенно отрешенным взглядом. В голове ее калейдоскопически мелькали множественные догадки и версии. «Кто он? ФСБшник? Американский шпион? Разведчик конкурирующей фирмы?» Михаил сник и растерянно промямлил. «Лер, ты пришла!» Валерия вздрогнула, словно очнувшись, и с ненавистью глядя в его глаза, закричала. «Как это не лиска Как это ты заказал статью! Ты предатель, а я тебе верила, а ты по заданию подкатился ко мне! Против дора фасети плетешь! А ну, признавайся, на кого ты работаешь!» Вдруг она потухла, махнула рукой и буркнув, «Какое мне дело?» – уныло поплелась в прихожую. «Майкл! Майкл! Что там происходит?» Напрасно надсаживалась трубка. Ну, Михаил, забыв про Дениса, бросился за Валерией. «Любимая, ты неправильно поняла. Ни на кого я не работаю. Не уходи! Я все тебе объясню!» Взвизгнула она и, оттолкнув его, выбежала из квартиры. Хлопнула дверь. Посыпалась штукатурка. Он понял. Это конец. «Что же это такое?» Растерянно спросил Михаил, без сил оседая на пол. «Как же ей объяснить?» Еще недавно эта Валерия была для него пустым местом. Михаил Доров жил другим и было чем жить. Так много всего у него. Любимое дело. Его империя, приносящая власти деньги. Известность, уважение многих людей. И одиночество. Одиночество, которое отступило, даже исчезло с той самой минуты, как открылась ему ее мечта. В ту минуту он понял, зачем это все Его империя, его власть, его деньги. А теперь ему ничего не нужно. Он готов все отдать, лишь бы рядом была Валерия. Возможно, завтра Доров станет другим, но сегодня он думает именно так. И страдает. Михаил этой ночью не спал, ждал Валерию. Она не пришла, а утром раздался звонок. Михаил, сломя голову, метнулся в прихожую, с надеждой и радостью распахнул дверь. На пороге стоял красавец-брюнет. Он изумленно посмотрел на Михаила и спросил. «Я не понял, ты кто?» «Нет, это я не понял!» – вспылил Михаил. «Это ты кто?» «Из чего вламываешься сюда рано утром без приглашения?» От какому праву?» «По праву жениха!» Важно ответил тот и, вежливо представившись Рафиком, миролюбиво попросил. «Позови, пожалуйста, мне Валерию!» Он только что не добавил «мальчишка и сосунок». В тоне Рафика была вкратчивая восточная снисходительность, призванная показать, кто здесь настоящий мужчина. Кто в этом незримом бою победитель? Чужды ревности и соперничества. Михаил вспылил. «Валерии нет!» Гаркнул он и, захлопнув яростно дверь, взвыл. «Еще один жених у нее, который по счету...» Теперь уже Михаил чувствовал себя одураченным Он восхищался ею, едва ли на нее не молился А выходит, Валерия всем наставляла рога И этому красавцу, и французскому, и черт знает кому еще Раз им наставляла, значит и мне будет наставлять Решил Михаил Он собрал свои вещи, забросил в камеру хранения потертый чемодан и с надеждой отправился в офис. Думаю, не стоит пояснять, на что он надеялся. Хотел увидеть Валерию. А вдруг она объяснит? А вдруг развеет его сомнения?